Интерлюдия. Сон. «Ученые бьют тревогу. Знаменитый ледник Пайн-Айленд в Антарктиде раскалывается практически на наших глазах. Вчера огромный его кусок размером с Букингемский дворец откололся и отправился в мировое плавание в виде айсберга. Я выключил разбудивший меня телевизор и помассировал виски. Ледники у них умирают. Тоже мне проблема». Тот мир в любой момент в труху перемолоть могут, гребаные активисты. Я прошел на кухню, где принялся искать аспирин. — Саня, ты тут? Эй! — крикнул я, но в квартире никого не оказалось. — Напоить товарища и свалить, пока он в отключке — не самое благое дело. Но Сани на самом деле не было. Я бродил в квартире в гордом ониночестве. Вчерашний вечер давало себя себе знать слишком наглядно шум от моего же голоса эхом отражался в будто пустой черепной коробке. Таблетка так и не нашлась, зато воды напился вдоволь, заглушая сушняк. Повод выпить, кстати, присутствовал. Причем весомый. Ведь вчера я заново родился. Или сегодня еще не наступило. Э, сколько там времени? Десять утра. Значит, сегодня первый день моей новой жизни. Правда, до сих пор не верится, что в живых остался. Желание рассуждать о своей судьбе отсутствовало, но совесть регулярно твердила, что пора отказываться от нынешнего офисно-планктонного статуса и брать жизнь в собственные руки. И особенно это касается выборков моей беременной супруги. Я, конечно, все понимаю и многое готов стерпеть, учитывая ее состояние, но все же... «Правда, матушка объяснила, сколько во мне глупости и наивности!» «Отвратительное ощущение. Ну его нахрен жить ради других людей. Благодарности не дождешься, а поиметь пытаются практически все. Тот же Саня, козел спитый». Глянул заметно опустевший бар и понял, что мой не самый надежный коллега из соседнего отдела забрал сувениры с собой. Видимо, посчитал их платы за услуги психоаналитика. «Проверил телефон. Там тоже пусто». Ни звонков, ни сообщений от благоверной, уехавшей к своей маме. Вот пусть там и сидит. Хорошо, что вчера этого придурка с работы встретил, а не рванул к ней. Иначе, чувствую, беда бы непременно случилась. А как все было замечательно! Вроде же вида радуйся, квартира в наследство от деда в центре столицы, нормальная работа. С пару месяцев назад познакомился с этой дурой на конференции, и все стремительно закрутилось. От счастья витал на седьмом небе. Но следом судьба произвела переучет, скинув с небес на землю. Причем нормально так скинула, протянув лицом по асфальту. Служба собственной безопасности корпорации уличила моего непосредственного начальника в работе на конкурентов и взяла шефа в оборот. А меня, как и других сотрудников его отдела, посадили на сухой окладный паек и практически отстранили от работы до окончания расследования. И, судя по новостям, ловить нам больше нечего. И то, что мои руки чисты, совсем не радовало. Нет ни бабок, ни работы. Из плюсов тюрьма светит только Евгению Архипычу. Впрочем, он мне постоянно показатели подтасовывал, лишая части премии, так что туда ему и дорога к козлу старому. Словно этого было мало. Мама слегла в больницу. Капитально слегла. Мы с отцом потратили на лечение все деньги, но приговор врачей звучал однозначно, и борьба долго не продлилась. Кредиты же, которые мы взяли, требовалось отдавать. Батя продал дом на окраине столицы, частично решив проблему, и уехал в дедов старый дом за несколько сотен километров отсюда. Как он сказал напоследок, чтобы выращивать картошку и разводить кроликов. «Да, сильно постарел бывший офицер». За месяц, лет на десять сразу. Я с ним и раньше не особо-то контактировал, не принимая его тираноподобный характер и противясь попыткам бесконечно влиять на мою жизнь, а теперь и вовсе не представляю, как мы будем общаться. Жена сперва обрадовалась новости о своем положении, ненадолго выведя из ступора, а затем пошли похороны, разборки на работе, допросы, прокуратура. Очередная ссора и супругу укатила к матери. Звонок от старого приятеля дал надежду на нормальную должность в одной проектной фирме. Собираясь на собеседование, нашел старый телефон, любимый, со слегка побитым экраном. Помню, ревела она тогда перед свадьбой. Пришлось чуток напрячься и взять взамен старого огрызок. А этот так и остался полиция на антресоле. «Тут я! Возьми да включи смартфон на свою голову!» И полезли из соцсетей уведомления и сообщения. Глаз зацепился за одно странное, а дальше, как в тумане. Помню, очнулся за мгновение до попытки разбить мобилу об стену. Однако мозги решили в кое-то веки поработать и подсказали, что вообще-то это лучшее доказательство для суда. Надо только сохранить всю переписку и проконсультироваться у юриста. Благоверная была не только стервой, но еще и мошенницей. Быстрый роман оказался не более, чем попыткой закрепить отношения, тогда как ребенок и вовсе принадлежал какому-то Виталику, с чем она его радостно поздравила. И сотни сообщений обо мне, тупом дебиле. Но дебил все узнал. Теперь пусть готовится вместе со своим Виталиком пойти нахер, а не занять мою жилплощадь после развода и раздела имущества. Хорошо подготовилась сучка. «Ребенок гарантировал решение суда по квартире в ее пользу. Стерва!» «А вот найти Виталика и начистить ему рожу не помешает. Хорошо так начистить, чтобы до старости запомнил». Зло процедил я, выходя на улицу подышать свежим воздухом. «Вчера я разрывался между собеседованием и поездкой к этой изменщице-аферистке и решил, что сучку наказать еще успею, а вот работу упускать нежелательно». Сел в такси и отправился на собеседование. По пути какой-то пьяный идиот на дорогом «Лексусе» решил совершить краш-тест. Маневр оказался столь успешен, что нас выкинуло встречку прямо под колеса «Камаза». Лишь чудо и реакция оглушительно матерящегося усатого водителя кавказской внешности позволили избежать гибели. На место прибыли скорая, полиция — пожарная. Меня осмотрели и с синяками, ссадинами до да ушибами отпустили лечиться домой. Водитель уже мужику за пятьдесят, стало плохо с сердцем, и его увезли по вой сирен. Пьяного диатла, совершившего ДТП, после попытки свалить, поймали другие водители, передав в руки сотрудников полиции. Ну а дальше случилась встреча с Саньком и пьянка, эффект от которой до сих пор сохранялся в моей несчастной голове. «Эй, парниша, закурить не найдется!» За спиной раздался сиплый голос всегда-то обезьянника, и я замер. «Да нет, но ну не может мне так вести!» Обернулся и посмотрел на тощего быдловатого представителя «Синей гвардии». «Одинокого, надо заметить!» «Ха-ха-ха! Ты кто?» Улыбнулся во все тридцать два и пошел к нему навстречу. «Я? Виталя?» Удивился моей реакцией он, чуть отступив назад. «Серьезно? Вот ведь судьба затенится. Ну, допустим, не курю. Что дальше?» «А что дальше?» «Мужик, тормози! Если нет, то я это... я пойду, у Зимки в ларьке спичку куплю». «Ха-ха! А может, тебе денег не хватает? Проверишь мои карманы?» Предложил ему я, когда дошли до стены дома. Из-за угла вырулило еще двое синяков. Один здоровый, краснорожий и высокий. Второй просто высокий и чересчур дистрофичный. «Че, друзья твои?» «Виталь, Чего, друзья твои виталь что такое Удивленно глянул на кореша толстяк. «Да странный он, парень!» Колдырь обращался уже ко мне, отступая и вставая вровень со своими соратниками. «Нет и нет! что ты брешь на меня? Чуть и надо?» Драться хочу!» Васек, Жень, он обнутый! Ну его, пошли отсюда!» «Мужики, стойте! Куда вы? Да ёб вашу в кашу стойте!» Кричал я стремительно ковыляющим на противоположную часть пустого от людей двора алкашам. «Эх!» Испугал. А надо было испугаться самому. Глядишь, чего и случилось бы? Ладно, поздно пить боржоми. Вернулся домой и, взбодрившись, открыл новости. «Э-э-э, это что за херня? По всем каналам шло одно и то же вещание с последнего заседания ООН, где произошел теракт. Следом диктор с пены урта поведал об агрессии врага и нападении на наших военных. Кадры показывали полыхающие кварталы приграничных городов. Тут и там мелькали многочисленные жертвы. Внезапно вещание прервалось, и на экране появился текст. «Внимание! Срочное сообщение! Угроза ядерного удара! Это не учебная тревога! Срочно отправляйтесь в укрытие!» «Вот теперь точно полный пидец. «Да выпиандривалась политэлита! Какие же люди дебилы!» Высказал вслух мысли, и словно в насмешку надо мной, мир решил выкинуть очередной фокус. Пока за окном тревожно начинали свою песню сирены, предвещавшие для города нечто ужасное, в облаках, словно мухи, принялись кружить самолеты. Оперативно, надо заметить. Наверное, военные знали что-то заранее. Я посмотрел со своего девятого этажа на столицу. Включились уличные динамики, практически дублируя информацию с телевизора. «Внимание, внимание! Это не учебная тревога! Прямая угроза ядерного удара!» «Всем направиться в бункеры и убежища! Если такой возможности у вас нет, отправляйтесь в подвал! Внимание, внимание! Это не учебное. Вместе с последней фразой я внезапно пришел в себя, подрываясь и вскакивая в странном месте. Запахи пыли защекотали ноздри, вызывая приступ чиха. «Сон — это был всего лишь сон!» Успокоил себя, поражаясь, как точно мозг выдал последний день на моей далекой родной планете. в зах! Донеслось из носка рядом со мной.